32. Комплекс медвежьих услуг. На какое-то мгновение я малодушно задумалась, а нельзя ли отправить Илюшку обратно в лес прямо сейчас. Интуиция бунтовала, подсказывая, что заводить с ним разговора в присутствии Ростислава, да еще имея за спиной двух обозленных бабок, не лучшая идея. Но тот парень смаху прихлопнул на шее очередного комара, и я устыдилась. И так он благодаря мне пережил парочку не самых приятных дней. Вон какие синяки под глазами. чистая панда Рязанского разлива. Эх, придется рискнуть. И тебе не хворать, коли не шутишь, прошамкала я. Принес яблочко? Принес, хозяюшка, кивнул Илья и протянул мне чертов плод. Подавив зловредное желание спросить, как он его достал, я сунула яблоко в карман и кивнула. Благодарю за службу. Эээ... Илья заметно пешил, но пока я ругал собственный дурной язык, успел оправиться и спокойно продолжил. Я уговор справил, твой черед. помоги бабушка нечисть лесную освободить это какую нечисть буркнула я лихорадочно соображая как выкручиваться я-то думал он попросит от комарья его избавить в крайнем случае с нечистью по этому поводу пообщаться а тут на тебя много их тут бегает не ли хозяйка нахмурился илья знаешь ты за какую нечисть я прошу по глазам вижу что знаешь только отпускать ее вновь не желаешь так он не двигался но ладонь легла на эфес меча Очень красноречиво. — Ну и что теперь? — мысленно взвыла я. — Молнии его по маковке. Так не за что вроде. — Когда он вас убьет, тогда и приходите. — вспомнился дурацкий полицейский анекдот из прошлой жизни. И я заскрепила зубами. — Да не хочет она в навь, парень, ей и тут неплохо. — Ну, разумеется, — недоверчиво хмыкнул богатырь. — Куда уж лучшевую честь По болотам бегать да честной народ топить, да? — Да нет же, — возмутилась я, — никого она не топит и не собирается, как и в нафь отправляться, кстати. Так пусть она мне сама про то скажет. — А и скажу, — раздался за моей спиной звонкий голосок прежде, чем я успела открыть рот. — По что, все веселье мне порушить желаешь? Со всей доступной поспешностью я развернулась. Стройная девица в полуистлевшем сарафане, сквозь прорехи которого проглядывала гулобоватая на свету кожа, сердито топнула ногой. — На полянке лесной ты по-другому говорила, — медленно произнес Илья. Я буквально спиной почувствовала его тяжелый взгляд, да и выглядела по-иному. — Дурить меня надумала хозяйка. — Ой, какие мы нежные! Прям цветочек боярский! — звонко рассмеялась неизвестная девка. — Мало ли, что я там говорила. Скучно мне было. — Дай, думаю, поговорю с перехожим. — А чтобы ты от испуга порты не попачкал лицо, чужое взяла? Что, понравилось? Она снова рассмеялась и, обдав меня запахом тины, протанцевала мимо. Кое-как оправившись от неожиданности, я собрала мысли в кучку и попыталась как-то поправить дурацкую ситуацию. Но мне в очередной раз не дали даже рта раскрыть. — Говорил я тебе, Илья, — вмешался Ростислав. — Нет нечисти Веры. С ними самый добрый разговор гнает за шею. — Ой, поговори мне еще. — фыркнула девица, зло сверкнув глазами. — И куда не пойдешь, тогда одно болото под ногами найдешь, и ты тоже. Неизвестно откуда взявшаяся нечисть ткнула Илью когтистым пальчиком в грудь и тут же отскочила. — Да мне уж комаров твоих хватило, — хмуро буркнул Илья, отступив на шаг. — Не желаешь воли, твое право. Девица расхохотала, с танцующей походкой проследовала к яблоням и плавно взлетела на нижнюю ветку. Я проводила ее ошарашенным взглядом, но она и ухом не повела. Усевшись со всеми удобствами, она принялась строить глазки Ростиславу. Тот спленул и отвернулся. На голубоватом личике мелькнуло удовлетворение, и девица занялась растрепанной косой. У меня в голове забрежели смутные подозрения, но задуматься я опять не успела. «Коле не надобно моя помощь нечисти лесной, так то та и быть», — пробасил Илья. «Видать, долго я возился, стемнело у нее в душе». В мозгах у нее стемнело, мысленно огрызнулась я, но богатырь, оказывается, еще не закончил. Прости, хозяйка, что даром озаботил. Ничего, только и смогла проговорить я. Есть у меня другая служба. Прислал меня к тебе князь русский. Прослышал он, что живет у тебя Василиса, дочь его пропавшая, моей нареченной названная и в жена мне обещанная. И? Буркнула я, думаю, как отвечать на очередное «отдавай по добру, по здорову». — Неужто встанешь промеж супругами, хозяйка? — вздернул брофилья Чего? — опешила я. — Да какой ты мне супруг, мужик-лапотник? Из-за угла избушки царственной походкой выступила. Я с трудом удержалась от необходимости хорошенько протереть глаза. По тропинке, брезгливо выступая босыми ногами, шла я. «Я — Я! Бесы бы сожрали этот театр абсурда! — Да уж какой есть, коли твоего батюшку послушать! — хмыкнул Илья. «Вот, еще буду я его слушать», — капризно воскликнула «я». «Ну вот сама бы ему о том и сказала, а любоизно». «А может, и скажу», — усмехнулась моя копия, кокетливо поправляя волосы. «Я подумаю, а ты погуляй пока». Она крутанулась вокруг своей оси, огладив колоколом вставший сарафан. «Хороша ягодка, да не про тебя». По лицу Ильи было видно, что он предпочел бы этой ягодке любую другую, хоть волчью. Но мой клон на такие мелочи внимания не обращал. Я гордо проследовала к яблони, где уже сидела лесная нечисть. Едва заметное движение ладони, и из-под веток вынырнула лавка. Девица села, заботливо расправив сарафан, и бросила наверх. — Смотри на голову, мне не свались, обезьяна! И тут до меня дошло, кого я вижу. — А ну, умолкли! — рявкнула я, обретя Обе! Девицы удивленно переглянулись, и мои подозрения превратились в уверенность. Мысленно выругавшись, я повернулась к Илье. «И нужна тебе такая нареченная?» «А кто бы меня спросил?» Буркнул богатырь до да побелевших костяшек, стиснув эфес меча. «Прости, хозяйка, что дурное я тебе подумал. Я чуть не взвыла. И откуда в мире берутся такие благородные идиоты?» Илья снова хлопнул себя по шее, прикончил нового комара, и я, спохватившись, сцепилась в его руку, бормоча заговоры. Парень дернулся, но я держала крепко, а отпихнуть наглую бабку силой он и не подумал. Благо, заклинание было достаточно коротким, и испытывать степень его уважения к пожилым людям на прочность мне не пришлось. Правда, едва я убрала пальцы, как Илья шагнул назад, поглядывая в мою сторону с заметным подозрением. — И что теперь делать будешь? — спросил я просто ради того, чтобы что-нибудь сказать. — А что делать? Отпишу князю, пусть он решает. — пожал широкими плечами Илья. Тоже верно, кивнула я, и, прикусив на кончике языка, неуместная: Ты заходи, если что. Кивнула на чешуйного богатыря, так и маячившего на заднем плане группы поддержки. Пока тебя ведь эти приветят. Да, Ростислав?» «Приветим», — кивнул богатырь, положив руку Илье на плечо. Может, с нами и останется. Может, кивнула я, нетерпеливо поглядывая на калитку. Растислав понял меня правильно и увёл незадачливого Илью в лес. Нарочито медленно я закрыла калитку. и повернулась к уже принявшим свое истинное обличие бабкам. «Ну и как это понимать?» «Что?» — в один голос отозвались они. «Театр этот!» «Так мы же помочь тебе хотели, внученька!» оскалилась в улыбке Ядвига. «Эта дуреха, конечно, не сумела. Надо было сразу дурня подбил рученьки и в болото. А он бы меня там мечом-освободителем по шее!» фыркнула ига «Ты-то только о том и мечтаешь!» «Ой, хороша ведьма, которая боится, что ее первый залетный богатырь внафь отправит!» — рассмеялась Едвига. «И она тебя еще учить собиралась, Василисушка? Ты только подумай!» «Да я!» — взвелась Ега. «Молчать!» — заорала я, и в небе стали быстро собираться грозовые тучи. Бабки переглянулись, мгновенно став как будто меньше ростом. «Молчать!» — повторила я, усилием воли заставляя себя успокоиться. — Повесили на меня этот бардак не вы. Вас тут и близко не было. Так чего теперь полезли? Тяп-ляп, и все планы мне перепортили. Набежали спасительницы. Одна то, другая сё. А мне что, в сторонке стоит декжель с хламой подсвечниками расписывать? — Василия, сушка. — Да идите вы обе в баню, — прибила я. Тучи еще не до конца рассеялись. Наверное, именно поэтому бабки быстро ретировались. А я... ругаясь сквозь зубы, поплелась к избушке. Настроение было хуже некуда. Хотя я и сама не понимала, почему меня так задела идиотская история с Илюшкой. С одной стороны, я хотела, чтобы он убрался из леса, а с другой, то, как бабки разом изгадили обе мои ипостаси, бесило до зубовного скрежета. Не хотелось мне, чтобы Илья знал меня такой. Ох, как не хотелось. Знать бы еще, какая мне, черт бы, побрал эти волшебные заморочки, разница.